«Успехи в учебе. «Блин, да ты пальцы не так сворачиваешь!» Зашипела на лейте девчонка, с которой он сидел рядом. Длинный мальчишка с другой стороны вытянул шею, чтобы посмотреть, как игла делает жест. Остальные не обращали внимания, а преподаватель по практике терпеливо показывал жест еще раз. «Важен не только окончательный результат, но и порядок складывания пальцев. На большом плакате за его спиной был нарисован еще с десяток сочетаний. Это были базовые элементы, которые использовались во всех сложных плетениях, поэтому каждое занятие начиналось с повторения. У Лейта на самом деле получалось довольно легко. Раньше он ходил в музыкальную школу, куда его запихнула мать, и откуда он с боем вырвался в прошлом году. Так вот, упражнения по растяжке пальцев там были почти такие же, если не сложнее. Лейта сам видел, если получалось неверно. Это каким-то образом согласовывалось с его чутьем правды. Жаль, что на результате это вообще никак не сказывалось. «Ты сама неправильно делаешь», — сказал он Игле, и та сразу надулась. «Ну, то есть что-то немного не так». «А вот у меня!» Мальчишка справа сунул ему под нос свой кулак, кое-как скрученный в некое подобие нужного жеста. Лейта и Игла вздохнули. Северин был сильным стихийником, и энергия из него так и перла. Вот только его непослушные пальцы никак не складывались в сложные фигуры. Раньше они все занимались по отдельности, как отстающие. Игла, несмотря на свою постоянную уверенность в том, что она всегда и везде права, постоянно ошибалась и все забывала. Преподаватель решил, что вместе может получиться что-то более путное. Ошибки у всех были разные, и, может быть, в коллективе им будет легче. Психолог, с которой теперь приходилось разговаривать каждую неделю, одобрила. Прогресса никакого не было. Разве что веселее стало. Хотя Лейта видел, что, несмотря на все ошибки и трудности, сокурсники куда как успешнее справляются со всем. Преподаватель по очереди подходил к ним, поглядывая, что получается. Вздохнул над иглой и лейта, которые кое-как сложили правильный жест, но безрезультатно. Поднял щиты, подходя к северину. И не зря мальчишка снова шарахнул пустым выбросом воздушной энергии. Терпеливое и уже усталое разъяснение преподавателя прервал телефонный звонок. Лейта давно перестал выключать звук, опасаясь, что пропустит, как позвонят по поводу Игоря, или вдруг сове будет плохо. После того случая в больнице сова больше не казался ему великаном с медвежьей силой. И Лейта каждый день со страхом ждал, что скажут, будто нож тетки достал до какого-нибудь важного органа, и сова умирает. Лейта даже не стал извиняться, хотя преподаватель многозначительно покашлял и потянулся было выхватить телефон из его рук. «Это из чайного домика», — быстро сказал Лейте. Преподаватель поджал губы, но кивнул. «Можешь выйти и поговорить», — разрешил он. Лейте сразу нажал кнопку, еще не выйдя из кабинета. «Заберу тебя пораньше», — произнес Сова, не здороваясь. «Дело есть. Надо будет слушать». Лейте сразу понял, что слушать надо будет не музыку и не разговоры, а правду. Было ли это предчувствием или каким-то извернутым воплощением его дара, он не знал. Но решил, что если это как-то поможет найти пропавших, то хотя бы так его дурацкая магия будет нужна.